Утром разбудили санитары, точнее не разбудили даже, а попросту ухватили за руки и за ноги и переложили с койки на каталку. Рыжий при этом так сильно стиснул мои запястья, что на коже от его пальцев остались синяки. А больно не было. Я вообще почти не чувствовал своего тела, а потому протестовать не стал. Как не стал повторить вчерашнюю попытку подкупа санитаров, это больше не казалось хорошей идеей. «Куда вы меня везете?» — спросил я вместо этого. «Куда надо?» — коротко бросил Люсьен, запирая дверь камеры. «Тебе понравится!» — объявил рыжий Джек, своей недоброй улыбкой уверяя меня в обратном. На этот раз тележку покатили не в кабинет профессора Берлигера, а в противоположном направлении. Вскоре коридор вывел в небольшой холл с несколькими прикрученными к полу Столами и лавками. Там подметал пыль то ли наемный работник, то ли кто-то из пациентов. Я не разглядел. Санитары сильно разогнали каталку, несколько не беспокоясь, что любое случайное столкновение непременно перевернет ее на обок. Тишину клиники вдруг прорезал протяжный вопль, но никто не обратил на крики буйного пациента ни малейшего внимания. Джек спокойно распахнул дверь с табличкой. Лаборатория. Алюсьен втолкнул каталку в залитое ярким сиянием электрических ламп помещение и спросил: "Куда ставить доктор?" Вплотную к генератору указал Эргант на массивное устройство в углу комнаты и зафиксируйте пациента ремнями. Санитары выполнили распоряжение и покинули лабораторию. Тогда врач приблизился к каталке и с тяжелым вздохом покачал головой. Подкуп персонала – это плохо, очень плохо. Осуждающе проговорил он. Плохо, отклябился я. Я просто хочу связаться с родными. Это запрещено. Любое общение с внешним миром возможно лишь санкцией заведующего отделением. А профессор Берлигер полагает, что сейчас это не пойдет вам на пользу. Чушь собачья. Таковы правила. В、следующий раз простым предупреждением дело не ограничится. Я рассмеялся. И что вы сделаете, оставить меня без сладкого? Мы не столь снисходительны к нарушителям дисциплины, – вежливо ответил доктор Эргант и наполнил какой-то остро пахнущей анисом жидкостью железную кружку с обколотой эмалью. Вам надо выпить это лекарство. Что за дрянь? – спросил я. Но врач не посчитал нужным ответить. Рассчетливым движением он влил содержимый кружки мне в рот, и я едва не подавился, глотая воду с горьковато анисовым привкусом незнакомой микстуры. Затем доктор Эргант взглянул на вытащенные из кармана часы, отошел к столу и принялся что-то писать, а видимо заполнял медицинскую карту. Зачем меня привязали? Окликнул я его. Я же парализован. Всему свое время, ответил врач, не отрываясь от своего занятия и ничего больше не сказал. На разговор с пациентом он настроен не был. Приподняв голову, я принялся рассматривать заставленную оборудованием лабораторию и в глаза сразу бросились банки с аспиртованными внутренностями органов на полках и хирургический стол в углу. Соблазненными белой кафельной плиткой стенами и полом. На миг почутилось, будто угодил в логово безумных ученых и вивисекторов из какой-нибудь бульварной книжномки, но нет, в логовом безумных ученых эта лаборатория не была. Это был Готлиб Баххарт. Лишенные окон комнату освещали электрические лампы, и чем сильнее шумело в голове после влитого меня мекстуры. тем ярче и пронзительнее становилось их сияние. Я сощурился и постарался разглядеть приборы у противоположной стены. Но застекленные окошки с неподвижными стрелками, многочисленные переключатели, витки кабелей и цепи электрических банок ничего мне не говорили. А потом распахнулась дверь, и к нам присоединился профессор Берлигер.、Э, «Пациент готов?» С порога поинтересовался он. Да, профессор. Уже дали ему состав. Доктор Эргант взглянул на карманные часы и сообщил: четыре минут назад. Первурально. На голодный желудок. Тогда не будем терять времени. Профессор Берлигер снял и убрал пиджак на вешалку. Взамен накинул на плечи белый халат. Потом он хрустнул костяшками длинных тонких пальцев и наконец обратился ко мне. Вы должно быть сейчас ужасно напуганы, но уверяю, бояться совершенно нечего. Про эти курс лечения в ваших собственных интересах. Я промолчал. У меня были большие сомнения в выскренности профессора. Того моё молчание всецело устроило. Вы глубоко больны, продолжил он свой монолог. Вы больны самоувреждением. Оно не отдавали и до сих пор в полной мере не отдаете себе в этом отчет. Ваше сознание поражено тяжелым психическим расстройством, и мой долг вернуть вам ясность мысли и трезвость рассудка, не только вам, но и всем остальным сиятельным. О чем вы? Опишу я. Традиционно считается, что корень бед сиятельных заключен в их крови. Будто именно в ней растворен некий яд, наделяющий людей противоестественными способностями. Увы, это не так. Опыты по полной замене крови сиятельных на кровь нормальных людей успехом не увенчались, равно как и не привело никаким результатам и обратное переливание крови. И ни одной научной лаборатории. Ни одному ученому-естествоиспытателю до сих пор так и не удалось выделить из крови сиятельных некую уникальную составляющую. А почему? Ответ прост. Дело вовсе не в этом. Щеки профессора раскраснелись. Сейчас он походил на истосковавшегося по лекциям университетского преподавателя. И хоть вещал Берлигер о каких-то немыслимых, просто запредельных вещах, но ни в малейшей степени не смущался тем, сколь безумно звучат его слова. Но «Ну, если не кровь, тогда что? – продолжал профессор. Ответ может быть только один: мозг. Дело в человеческом мозге. В этом кладе из самых невероятных загадок. Именно там скрывается проклятие сиятельных. Тут я не выдержал, приподнял голову и оборвал этот дьявольский монолог. Нет никакого проклятия. Оставьте меня в покое. Доктор Эргант взял отложенные на край стола часы и сделал в медицинской карте какую-то алаконичную пометку. Профессор Берлигер только покачал головой. Вы ущербные и даже не понимаете этого. Сиятельные, ардемент ушедшей эпохи, квинтэссенция всего антинаучного, что только есть в этом мире. Сиятельные отравляют наше общество и тормозят продвижение по пути прогресса. Одним только фактом своего осуществления они смущают неокрепшие умы и толкают их на путь мистицизма. За такие слова и в тюрьму угодить недолго. Третий департамент. Все здравомыслящие люди в той или иной степени разделяют эти воззрения. Резко перебил меня профессор. У нас хватает единомышленников, даже в полиции, и не стоит угрожать мне третьим департаментом. А в отличие от многих других, я категорически не приемлю идею физического истребления силятельных. И дело не в ложном гуманизме, а в необходимости найти научный подход решения этой проблемы. Убить легко, вот только убийство не поможет отыскать истину, а не даст ключ к загадкам мироздания. Это примитивно в конце концов. Верлигер натянул резиновые перчатки и вздохнул. Ваша роль в моих научных трудах будет по достоинству оценена. Вы можете не сомневаться. Вам это должно лестить. Когда за эти исследования впоследствии мне вручат Нобелевскую премию, будьте уверены, я не забуду упомянуть с высокой трибуны ваше имя. Идите к черту. Профессор прикрел свое лощеное лицо марлевой повязкой и негромко рассмеялся. «Это была шутка, но вам не о чем волноваться. Моя цель – излечить, а не навредить. Поищите других подопытных кроликов». «В вашем случае, стоило упомянуть подопытных крыс», – резко бросил в ответ Берлигер. «И чего вы так всполошились? Вы ведь верите в бессмертие души?» «Правильно, верю». — подтвердил я, пересиливая подкравшуюся вдруг сонливость. — Так что тогда вам до смертной плоти? Вашей преслаботой душе электромагнитное излучение не повредит, ведь так? — Сложно повредить тому, чего не существует, — неприятно рассмеялся доктор Эргант, поднимаясь из-за стола. Профессор поградил ему пальцем и вновь обратился ко мне. — Да? «Вы и в Создателя верите, в рай и ад, в ангелов небесных и Спасителя?» «Верю», — упрямо ответил я. «Какая незамутненность сознания!» — покачал головой Берлигер и предупредил коллегу. «Непременно отметьте этот момент в медицинской карте. Необходимо оценить, как скоро скажется лечение на пациенте со столь серьезным расстройством, критического мышления. «Я непременно отмечу, профессор», — пообещал доктор, взял расческу и ножницы и принялся остригать мне волосы. «Какого дьявола вы творите?» — возмутился я, но мой возглас попросту проигнорировали. «Какой метод изобретем на этот раз, профессор?» — поинтересовался Эргант. Берлигер бросил возиться с эластичными лентами, железными контактами. От которого к генератору уходил поток изолированных проводов. Ненадолго задумался и решил:、э, электрическая стимуляция не дает должного эффекта, и на этот раз попробуем магнитное излучение. Как и прежде, сосредоточимся на задней части средней фронтальной коры. Да, посмотрим, какие результаты даст подавление активности этого участка в купе. с более интенсивным медикаментозным воздействием. Глаза слепались, лаборатория раскачивалась и тонула в сером мареве, но прежде чем провалиться в глубокий сон, я ощутил, как на голову мне нацепили странную конструкцию из эластичных лент и железных блях, которую подготовил профессор. Миг спустя я провалился в сон, И вновь очутился посреди увыжженной сердным дождем степи, но едва неподалеку возник уже знакомый безликий силуэт, как реальность неведения задергалась, перекрутилась и обернулась сотканной из электрических разрядов пустотой. Меня начали лечить от самого себя. Очнулся я под скрип расшатанного колесика больничной каталки, но разбудил меня не этот противный звук, а сильный озноб. Пока пребывало в бессознательном состоянии, меня успели вымыть, и теперь больничная рубашка липла к мокрому телу. Было холодно и неприятно. Что именно послужило поводом для водных процедур, я не знал. Но электрические разряды вполне могли вызвать опорожнение мочевого пузыря или кишечника. Разряды, разряды. Я вспомнил о навязанном мне лечении и шумно выдохнул. Вот дьявол, дьявол, дьявол, дьявол. Меня ведь так до смерти залечат, а если не до смерти, из клиники точно не выпустят. Вне зависимости от того, увенчается эксперимент безумного профессора успехом или нет. Надо что-то делать, надо. Но пока все, что я мог, это лежать на каталке, еще мог дышать и моргать, говорить и слушать, думать, чего я не мог. Так это встать и пойти, и даже воспользоваться собственным талантом был больше не в состоянии. Морфи и лекарства лишили меня ясности мышления, голову словно затянул непроглядный туман. В палате санитары привычно ухватили меня, чтобы переложить на койку, но на этот раз пальцы Джека неожиданно разжались, и я со всего маху рухнул спиной и затылком на каменный пол. Больно не было, только шумом вырывался из легких воздух. Люсьен в сердцах опустил мои ноги и мрачно уставился на рыжего напарника. Завязывай, потребовал он. А что такое? Без меня, понял. Как скажешь. Санитары обновно взяли меня за руки и за ноги и переложили на койку. Потом вытолкнули каталку в коридор и двинулись ко второму пациенту. Нет, крикнул тот, срывая скойки, забился в дальний угол и закрылся руками. Нет, электричество дьявол! Парни легко повалили умалишённого на пол, упаковали в смирительную рубашку и лишь после этого сняли ножные кандалы. Мой сосед отчаянно сопротивлялся, но против двух дюжек санитаров у него не было ни единого шанса, и вскоре его проволокли на выход. И тогда в глаза бросилось то, на что раньше просто не обращал внимания. В бритую голову бедолаги были вживлены металлические электроды, кожа вокруг которых покраснела и гноилась. «Электричество, дьявол!» Надрывался псих, некогда бывший сиятельным. И я с содроганием понял, что он не так уж и далек от истины. В моем случае... Мелости от электричества ждать и в самом деле не приходилось. Все благородие, скорее уж карающее. Захлопнулась дверь, лязнул запор, и я остался в одиночестве. Закрытая решетчатым плафоном лампочка под потолком вдруг замерцала, словно сеть перегрузил какой-то мощный прибор, и стало ясно, что это... Настиг соседа его электрический демон. На следующий день я проснулся с гудящей головой, жуткой болью во всем теле и не менее жутким голодом. Проснулся не от обычного уже бормотания соседа, а из-за выдохнутой в лицо струи вонючего папиросного дыма. Вот человек со связями и покурил. Добродушно улыбнулся рыжий Джек, но глаза его остались злыми и холодными. А теперь самое время позавтракать. Санитар начал кормить меня сложечки, да так неловко, что вскоре подушка промокла от попадавшей мимо рта боланды. Вчерашнее падение вовсе не было случайным, а выродку просто нравилось изводить меня. А я из-за жуткой головной боли я даже не мог дотянуться до его страхов. После завтрака меня вновь повезли в лабораторию. Все было как вчера, только теперь холл оказался заполнен пациентами. Умалишенные поглощали больничную еду в полной тишине. Большинство из них были с забинтованными головами. И тогда я понял, что рано или поздно профессор трепанирует череп и мне. От сознания этого горло подкатил комок тошноты, а сердце застучало часто-часто. Да так и колотилось, как безумное, всю дорогу до самой лаборатории. Унилось лихорадочное сердцебиение лишь, когда доктор Эргант закрепил на моей голове громоздкую конструкцию из кожаных лент и металлических пластин. Сверлить череп пока не стали, но как долго профессор будет воздерживаться от лаборатории, я не знал и знать не мог. И эта неопределенность пугала. Меня вообще много что пугало в этом проклятом месте. «Ремни», — напомнил профессор Берлигер ассистенту, когда тот подсоединил провода к электрическому генератору. Врач спохватился и сноровисто закрепил прочными крепежами мои запястья и лодыжки. И тогда я увидел синяки. Затягивали ремни не слишком сильно, только лишь из-за них Появиться подобное отметина на коже никак не могли, а значит, я дергался, дергался под разрядами электрического тока, словно и не был парализован. Додумать до конца я эту мысль не успел. Доктор Эргант влил мне в рот вчерашние лекарства, мысли сразу начали путаться и стали слепаться глаза. Сегодня микстура подействовала несказанно быстрее, нежели вчера. Верите о воскрешении из мертвых? с неискривимой усмешкой спросил профессор Берлигер. Всем сердцем. На перекор всему ответил я, уплывая в наркотическое забытие. Доктор Эргант, напряжение, напряжение, напряжение. Послышалось из неведомой дали и мой сон в один миг изчертили ослепительные разряды молний.